Арвентур. Это было в то время, когда у человека начинает отцветать сердце, и он мечется по земле, полный смутных видений, музыки горя и ужаса. Тот день запомнить не трудно, в моей памяти нет дней страшнее и блаженней его, долгого дня тоски. Пыль, духота и жара стояли на улицах. Я чётна переходил с бульвара на бульвар, ища тени.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 синими ласковыми глазами. Несколько раз подряд беззвучно шевеля губами, я повторил эти восемь букв. В звуке их был печальный зов, торжественное напоминание, сила и нежность, бесконечное утешение, отделённое пропастью. Я был бессилен понять его и мучился поражённой грустью. Арвентур. Оно не могло быть именем человека. Я с негодованием отвергал эту мысль. Но что же это и где? Волны ужасного напряжения вставали, падая вновь, как раненные солдаты. Ничего не было. Хоровод смутных видений приближался и убегал, полный неясных контуров, расплывающихся в тумане. Арвентур. Слово это притягивало меня. Оно как нечто живое существовало вне мысли, и я отчаянно стремился охватить его взрывом сознания. В самом звуке слова было нечто, не позволяющее сомневаться в его праве на существование. Арвентур. Я сделал несколько шагов по бульвару. Быть может, это название местечка, деревни, слышенное мной раньше? В моей стране таких имён нет. Возможно, что оно прочитано в книге. Почему же тогда прочитанное оно не вызвало такой глубокой и нежной грусти? Арвентур. Взволнованный, я напряжённо твердил это слово, какой далёкой, полной радостью веяло от него. Чужие страны развёртывались перед глазами. Смуглые, смеющиеся люди проходили в моём воображении, указывая на горизонт холмов. Арвентур, говорили они, там Арвентур. Рассеянный в подавленном настроении, я вышел на набережную. Навстречу попадалось много знакомых, мы строили любезнейшие гримасы, Облегчённо вздыхали и расходились. Арвентур это звенело как воспоминание далёкой любви, а за него вызванная припадком тоски цеплялась прошлое. Но в прошлом не было ничего, что нельзя было бы выразить иначе, чем ясным человеческим языком. Я чувствовал себя смертельно обиженным. Как мог я годами в сокровеннейших кладовых души выносить это неотразимое слово радости и быть чужим ему? Утка на лебедином яйце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 культура благосостояния, перемена курса, протекционизм, заведённая машина, благожелательно, сказал я с ненавистью рассматривая человека-ретьку. Древная мельница. Смутное воспоминание о раздвигаемых стульях, возглас сожаления, вот и всё. Я вышел. Перед ней мне дали шляпу. Слёзы душили меня, не принося облегчения, Арвентур. Пусти меня в свои стены хрустальной замок радости, Арвентур.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 Там арвентур, твердил я. Круг мысли очерчен безмолвием, карманный ночной фонарь, обруч наездника, лужа из белого и серого вещества, зеркальце с фольгой, засиженным мухами. Я бы разбил тебя не будь этой тысячи и тысячи раз, не будь этой пыли алмазов отшлифованных в небесах, этого сладкого проклятия и жёсткой надежды верить, что арвентур есть.